А Алиман как обрадовалась, спрыгнула с брички и на перегонки с Жайнаком обогнала его. «Мама, масло в твои уста!» Схватила письмо дрожащими руками, зашлась от счастья, читать не может, только твердит одно, «Жив, жив, здоров!» Тут подбежали женщины, обступили ее. «А ну, прочти, Алиман, что пишет муж!» Может, о наших что знает. А она сейчас, милая, сейчас и ни строчки не может прочесть. Джейнак не утерпел. «Дай-ка сюда, людям надо прочесть». Взял письмо и стал читать вслух. А Алиман присела на корточке, хватает снег горстями и прикладывает к колбу. Джейнак кончил читать, Она встала и даже лицо забыло утереть, стоит с тающими ручейками на лице разгречённое, радостное. "Ну, теперь пойдёмте работать", тихо сказала она и медленно пошла по снегу. Шла и тихо оглядывалась по сторонам. О чём она думала в тот час? Той я знает, может о том, как летом бежала она здесь по жнивью к мужу с кувшином в руке. А может о том, как косым просялся здесь с комбайном. Алиман, казалось мне, заново переживала всё дорогое ей памятное. Глаза её то улыбались, то меркли. Она долго смотрела в сторону бальшака, Вспоминала, наверное, как уходил по дороге со Врасы и находится, как гудело под копытами земля и как она бежала за косымом. А Джайнак шёл рядом и стал дразнить её, тормошить. Да ты отснись наконец, приди в себя. Ты понимаешь, что над тобой теперь будет смеяться весь айул. Песню не могла прочитать, их ты. Я вот напишу косыму. Скажу, что жену твою отдал в школу снова в первый класс азбуку учить. Алиман принялась колотить его, а потом они побежали к бричке и гонялись друг за другом. А я шла и думала: конечно, кому же и защищать народ, если не таким джигитам, как мои сыновья? Только бы они живыми вернулись. с победой. А всё остальное переживём, перетерпим. Пусть кожа до да костей останутся, только бы до победы дожить. Скорей бы уж, скорей бы победа. И потому, что это было не только моим желанием, а мечтой и целью всего народа, ради этого на всё шла. Совсем соглашалась. Даже когда самый младший и последний мой сын Джайнак ушёл на фронт, а ему 18 ещё не было, стиснула я зубы, смолчала, стерпела. В конце зимы частенько стали его вызывать в военкомат. Не его одного, а многих ребят. Обучали к там военному строю. Ну, это было дело привычное, я не очень беспокоилась. Погоняют, погоняют их там дней 10 и распускают по домам. Однажды он что-то быстро вернулся домой на второй же день. Что это тебя так скоро отпустили, удивилась я? Или совсем освободили? Нет, мама. Ответил Джинак: Завтра я снова уйду. Разрешили денёк побыть дома. В этот раз нас подольше задержат, так что ты не беспокойся. А я и поверила. Нед с тобой догадаться. Ведь Чен как-то странно вёл себя в тот день, словно собирался в дальний путь. С молотком, с гвоздями ходил целое утро, что-то подбивал, приколачивал. А потом, смотрю, дров наколол кучу, навоз убрал на задворье, сено, что было сложено на крыше сарая, перебрал, подсушил.